Глава 21 без 5 минут, вы хоть понимаете, что это все значит, и как вообще выглядит. Устало посмотрел на нас Петров. Мы трое находились в его кабинете. Я, Егор Анна при полном параде, тщательно отглаженной одежде. По генерал-майору было видно, что он очень устал за последние сутки. Глаза ввалились еще больше под ними засели фиолетовые круги лицо осунулось и стало еще больше изможденным. можно было точно сказать что человек не спал пару суток нет чисто по человечески и по совести вы поступили правильно отправились на помощь сестре и коллеги остановили опасного преступника и его соучастников все в лучшем виде ветров Бердичевский. «Если смотреть на это глазами того же ОСБ, то вы самовольно оставили службу, исчезли неизвестно куда на несколько часов, без распоряжения начальства, устроили бойню в заброшенном ангаре, а после один, подчеркиваю, повторно оказался в больнице с огнестрельными ранениями. Камешек в мой огород, но крыть было нечем». Этим упрям из ОСБ еще доказывай, что ты действительно отправлялся спасать кого-то, и все было именно так. «И как это прикажете доказывать УСБ?» — риторически спросил Петров. «Виноваты, товарищ генерал-майор!» — отчеканили мы с Егором. Петров сделал паузу и посмотрел на нас в упор. «Ветров, Бердичевский!» Кто вам элементарно не дал позвонить мне? Вам уже потридцатник, а ума как в 17 лет. Что мешало? Я понимаю, что вы в органах работаете с Гулькин хрен, но из прошлых работ должны были уже знать, что в подобных ситуациях сразу делается звонок начальству. Так мы номера не знали, только выдал я. И что вам звонить можно, тоже не знали. Петров посмотрел на меня, как на идиота. «Ветров, а что, у дежурного спросить нельзя было?» Участливо спросил он. «Сказал бы для надежности, что чрезвычайная ситуация». Я почувствовал себя полным дураком. «Не знал, что мне звонить следует? Ты как вообще устав и должностные обязанности читал? Пробежал мельком и по диагонали?» Его читать нужно было медленно и со вкусом. Там было официально написано, что ваш отдел подчиняется мне, как и еще несколько. Это значит, что как начальство за тебя в первую очередь несет ответственность Аня, а потом и я. Я почувствовал себя полным идиотом. Бердичевский, к тебе это тоже относится. Егор промолчал с каменным лицом. У него был большой опыт общения с отцом. И, полагаю, тот не отличался такой корректностью и сдержанностью, как Петров. «Аня!» — снова вышел из себя Петров. «Это еще что за фортель? Ты меня удивляешь больше всех. Второй раз за два дня, вторая самоволка. Ты здесь сколько лет уже работаешь?» «Не отвечай, твой стаж я помню. Старше, чем оба этих новобранца». Уж ты-то могла адекватно поступить. Ярослав тебя обманул. Но тебе же не 15 лет, чтобы на эмоциях решения принимать. И уж ты-то могла мне позвонить точно. Еще повезло, что там всего ничего людей вас ждало. И вы смогли с ними разделаться. Анна просто молчала. Разрешите подать рапорт об увольнении. Спокойно сказала Анна, глядя на своего непосредственного начальника. Петров резко замолчал, глядя на нее, а потом недоверчиво сказал. «Что-то ты слишком спокойно об этом говоришь. Нет, так легко ты не отделаешься. Должна была понимать за столько лет. Я тебе обязанности припишу, и будешь за троих работать и ночевать на работе, чтобы, так сказать, дисциплина впечаталась в подкорку». Он сделал паузу, переводя дух. «Так, из хорошего то, что об этом никто не знает», – вздохнул он. «Тут с этими корейцами такое закрутилось, что никто вашей самоволки не заметил. Ну, почти никто, кроме дежурных». «В общем так, никакой самоволки не было. Никуда вы не отлучались и дисциплину не нарушали. Все было по-другому. Это я отправил тебя, Аня, для служебного расследования» а следом за тобой берг и Ветрова. И это был мой приказ, с целью выявления оборотня в погонах и прочего. В ходе этих действий вы все трое проявили героизм, отвагу и такое прочее. Я ошеломленно уставился на своего начальника. «Это что сейчас такое? Я не ослышался?» «Хотя нет, не ослышался. Это без сомнения действие...» хотя бы частично, достойные поощрения. Плюс, если рассматривать ситуацию в этом ключе, то мы из виновных становимся более чем герои, как и сам Петров, якобы его же приказ. Наши заслуги и ему в плюс идут, как и наши неудачи в минус. «Ну, чего ты на меня так смотришь?» – риторически спросил Петров. «Сам все понимать должен». А с ОСБ можно и в их ворота поиграть. Как допустили такого человека, как Ярослав, до работы? И как проверяли?» Мы все трое облегченно вздохнули, расслабляясь. Правда, Анна вздохнула, как мне показалось, с каким-то разочарованием. И в самом деле хотела рассчитаться. «А тут еще и к награждению вас представляют», — продолжил Петров за участие в противодействии терроризму, отличие и такое прочее. Представляете, какой был бы скандал, если бы выяснилось, что сотрудники, которых рекомендуют как лучших и образцовых, самовольно покидают службу и делают такие дела. Это вообще полный атас был бы. Ладно, вы все-таки мои люди, так что запомните». «Пока никакой самоволки у вас не было!» Мы с Егором снова облегченно вздохнули. «Это не все!» — обвел нас глазами Петров. «Не думайте, что оделаетесь так легко! Наказание за это вам сейчас давать себе дороже, однако без внимания это оставлять нельзя!» Мы замолчали, ожидая приговора. «Ветров!» «Тебя дисциплинарное замечание. За стрельбу, не укладывающуюся в нормативы. За отсутствие умения обращаться с стабильным оружием. За использование патронов, не подходящего для несения службы в гражданских условиях. А также за то, что не уложился в нормативы по фехтованию». Посмотрел на меня Петров. «Курсы повышения владения оружием пройти за месяц. В рамках повышения квалификации – И чтобы больше никакой картечи у меня. Чтобы за месяц выучился попадать не то что в яблочко, а хотя бы в ростовую мишень. Все курсы будешь проходить или с утра до работы, или после работы, или выходной. Воспитывая в себе дисциплину и без ущерба для работы. И да, нормативные документы относительно работы, чтобы выучил дословно. Отдельно потом будет с тобой разговор. Плюс выговор за все вышеперечисленное. Понял меня? Так точно. Прямо как в китайской сказке об офицере, допустившем халатность. Его приговорили к наказанию за халатность, но он выдал это за божественное откровение. Тогда его простили за халатность, но выдали наказание за истрёпанную форму, за службу в сонном виде и прочее. «Теперь Бергдичевский», – продолжил Петров. Тебе служебное замечание за... За несоблюдение норм ГТО, положенных сотруднику МВД. Общую физическую слабость и плохое знание устава и нормативных документов. Месяц будешь исправлять свои показатели. До работы. Документы тоже, чтобы от зубов отскакивали. И да, запомни. Если хочешь делать карьеру, то никакой больше самоволки». «Отсюда из-за нее можно вылететь с волчьим билетом!» «Аня, от тебя жду рапорт и объяснительную по самовольному отлучению со службы по делу с корейцами!» «Теперь все, пойдемте!» «На награждение и поощрение таких орлов, как вы, отлично показавших себя в последних действиях, прибыл сам император!» «Молча стойте! И глупостей там не наделайте!» «Вот это поворот! Такого я не ожидал ни в коем разе. Чего угодно, только не этого!» На плацу торжественно построилось все отделение МВД. Мундиры с иголочки и тщательно отглаженные. Осанка прямая, как у кипариса. Лица серьезные, а взгляд устремлен вдаль. Образцово-показательные сотрудники. «Мы заняли места среди своих» также старательно копируя осанку и взгляд. Через полчаса стояния подъехал целый кортеж машин. Из одной, в сопровождении телохранителей, вышел император. «Здравия желаю, бойцы!» – спокойно и буднично произнес он. «Ура! Ура! Ура!» – троекратно грянули мы. Никогда не думал, что увижу, собственно, императора вживую. Сколько раз эту должность переименовывали – царь, генеральный секретарь, президент, и, наконец, остановились на император. Высокий и широкоплечий Владимир Николаевич с окладистой седой бородой и такими же волосами производил впечатление римского патриция, или просто человека, смотрящего в душу. «Рад приветствовать здесь всех и каждого», – продолжил он. В связи с последними событиями, каждый из вас показал себя мужественно и достойно, защищая родных граждан и проявляя заботу об их благополучии. Нужно гордиться такими героями, что служат нашей стране. Награжден был каждый сотрудник, начиная от рядового состава, элементарно за оцепление районов, за эвакуацию граждан и за такое прочее. Без награды не остался никто. Мы с Егором получили нагрудные знаки. Почётный сотрудник МВД, участник боевых действий, за отличную службу в МВД и медаль за доблесть в службе. После чего нам присвоили звание младшего лейтенанта и завершающим штрихом стали медали Героя РФ. Нам двоим. Такого я вообще не мог предположить ни в коем случае. Головокружительный прыжок в карьере за такое короткое время. Интересно, должность оставят старую или выдадут новую? В легком шоке мы покинули отделение в конце рабочего дня. «Ты сейчас куда?» – спросил Егор. «Думаю к себе, а что?» «Поехали оформлять Майера и остальных. Тебе теперь предстоит стать главой клана». Похлопал меня по плечу Егор. После этих слов я снова немного опьянил. Все это просто не укладывалось в голове. «А где они сейчас?» «Пока на моей второй квартире», — ответил Егор. «Сейчас главное успеть сделать временные свидетельства, пока не готов паспорт, и можно оформлять их, как твоих людей». «Точно!» — хлопнул себя полбу ладонью я. «Совсем из головы вылетело. Поехали». «Позвонишь им?» – поинтересовался Егор. «Что?» «А, черт, чего спрашиваешь? Давай номер». Егор протянул мне бумажку с номером. Я набрал номер. «Майеру телефона!» – раздался знакомый хриплый голос. «Гутен так, гермайер Как оно? На новом месте?» «О, Константин, гутен так!» раздался радостный голос немца. «Чтоб мы раньше так шили, как сейчас и Фуд, до сих пор не могу поверить в то, что те самые телефоны, которые раньше были непосвалительной роскошью, теперь есть у каждого. А такие вещи, как телевизор, интернет, это даст из фантастиш. Фетя до сих пор не может наиграться с пультом передачи телевизором. На заднем плане раздался басовитый комментарий Федора Ивановича. «Однако полагаю, Константин, что вы посвонили не для того, чтобы интересоваться нашими апартаментами». Все верно, Петр Людвигович. Скажите, говорил ли вам Егор Берглечевский что-нибудь о вступлении в клан и тому подобное?» «Я воль, конечно». Керберг Тичевский кофарил со всеми нами, пока фыпыли без сознания. Могу сказать, что все мы прониклись перспективой и решили выбрать вашу сторону. Как никак мы знакомы. А если действительно заняться проташей сырья из Изнанки, то каждый из нас будет в большем плюсе, чем если бы попытаться перейти в другой клан. То есть, вы все согласны? Я имею в виду. Викторию, Захара с Прохором, Федора Ивановича и Семена. Хефоль, Константин! Конечно! Тогда готовьтесь, сейчас поедем оформлять вам временные документы. Наконец-то! Мы уже готов и Константин. Неищему собраться, только подпоясаться. Через сколько фаштать? Через сколько нас ждать? Спросил я Егора. Через час точно будем ответил тот. Ждем. «А почему час?» «Форму новую получать. Еще не осознал, что нас повысили. За дисциплину, конечно, Петров спросит еще, кроме того, что уже навешал на нас. Но пока об этом думать рано». «Точно. Я уже успел забыть, что получил сразу должность младшего лейтенанта после всех боевых заслуг и вмешательства Петрова» который так вовремя прикрыл нас. Хотя он тоже получил пару медалей на грудь, так что следует помнить, что делал он это не просто так, из чистого альтруизма. Чую, что подкинет еще Петров обязанностей. Но сейчас это не пугает, а наоборот, только радует. Через час мы уже в новой форме, с новыми нагрудными знаками и медалями стояли напротив одной из квартир Егора. «Так, запасное жилье на всякий случай», — ответил Егор в ответ на мой невысказанный вопрос. «Лишнее жилье не помешает. Теперь давай оформляем все бумаги и начинаем наше дело. Мои счета почти все сейчас заморожены, а мое доброе имя мне сейчас еще отмывать и отмывать». Он пиликнул домофонным чипом, и мы поднялись на лифте на пятый этаж. «О, здорово!» «Ваше благородие!» – гаркнул появляясь в коридоре Прохор. «Служивый всегда поймет служивого!» здрави буди!» – кивнул, появляясь Захар. «Или так сейчас уже не говорят?» «Вот уж не думал, что спустя столько лет мне придется учиться заново этикету!» «Мы готовы!» – чинно вышел Федор Иванович. «Наконец-то я снова вижу солнце! Сколько лет ждал этого!» — Костя, Немчура точно ничего не напутал. Паспорта получаем. — Временное удостоверение личности. Паспорта буду делать месяц, точно. — Ничего, мы ждали этого момента столько лет, подождем и ещё. Спокойно подытожил Прохор. Со второго этажа двухуровневой квартиры спустился Майер, а следом за ним его дочь. — Здравствуйте, Кер Константин. «Керри кор? кивнул немец. «Гутен так, Утайл!» – скромно кивнула Виктория. «Ну, чего стоим? Поехали!» После этого мы все поехали сначала в фотоателье, где сделали фотографии 3х4 и еще дополнительные к ним, и заново отправились в МВД снимать отпечатки пальцев, а потом снимать результаты ДНК-теста. «Конечные результаты?» Нам пообещали выслать уже через два дня. Вот эта скорость. Я еще помню длинные очереди и картотеки, в которых подолгу копалась какая-нибудь бабушка. После этого мы поехали к одной из новостроек. Дол, которая, как выяснилось, уже успешно взяла на себя обязанности секретаря Егора, арендовала несколько квартир для наших общих знакомых и даже предусмотрительно отправила по тем же адресам Посылки с новой одеждой, посудой и остальными необходимыми вещами. В дороге нас прервал звонок. Да, ага, коротко ответил Егор и тут же повернулся к нам. Я успел сдать несколько тужгончик, которых призывал на экспертизу и пищевую безопасность. Справки получены. Быстро же ты, вслух сказал я. А ты думал, время не ждет? Лаконично отозвался он. «Как долго ты будешь в черном списке у банков и остальных?» Поинтересовался я. От полугода до нескольких месяцев. Снова поморщился Егор. «Большая удача, что я знаком с тобой. Даже без этого мне бы не дали принять новых людей. У меня уже есть свой род, а туда можно принимать людей только через женитьбу. Сам понимаешь, насколько это невыполнимо». «Поздравляю, без пяти минут аристократ! У тебя теперь есть все, чтобы не комплексовать перед другими аристократами. Свои люди, клан, государственная должность, а скоро будет и бизнес. Готов делать Аньке предложения «Я покраснел, как мальчишка». «Готов», — ответил я. «Вот это по-нашему», — засмеялся Егор. После чего снова началась юридическая процедура. Написать заявление, внести госпошлину, оставить свои паспортные данные, заполнить все бланки и такое прочее. В общем, домой я вернулся с несколько гудящей головой. Стоило мне только переодеться и повесить новую форму на вешалку, как зазвонил телефон. Звонила Анна. «Да, Аня, слушаю тебя». «Костя, я не вовремя». «Нет, я ничего не делаю, только пришел. «Можно я приеду к тебе?» «Аня, могла бы и не спрашивать такие вещи. Конечно, приезжай. Сейчас ужин приготовлю». «Обожаю тебя», — ответила, как мне показалось, смущенно Анна, и положила трубку. Осознав, что ко мне сейчас едет неравнодушная девушка, Я за полчаса прибрался в квартире, пропылесосил, приготовил ужин и сделал чай, когда раздался звонок в дверь. На пороге стояла немного стесняющаяся Анна. Вместо приветствия я просто шагнул и обнял ее. «Я соскучилась», — обняла меня Аня. «Ты не представляешь, насколько...» Пойдем, покормлю тебя ужином». «Обожаю тебя». — мурлыкнула Аня, прижимаясь ко мне. — Буквально таю от твоего отношения. — И куда делась та холодная девушка, которую я знал раньше? — риторически спросил я. — Была да вышла. — чмокнула меня в щеку Анна. — А где ты сегодня был целый день? Ездил по бюрократическим вопросам. Подавал заявление на создание своего клана. — Зачем? — Зачем? Внимательно посмотрела на меня Аня. Я собрался с духом и сказал. «Чтобы стать с тобой на равных и сделать предложение. Я думал об этом еще в то время, когда только открылся твоему отцу. Хотел сделать это еще тогда, но вместо этого мы угодили в изнанку, а потом этого не получилось. Пришлось идти долгим путем. Аня посмотрела на меня а потом порывисто обняла. «Костя, я тебя обожаю!» Слова заменил поцелуй. Анна неохотно оторвалась и сказала. «Теперь я точно от тебя не уйду, мой рыцарь. Страшно?» «Нет», — улыбнулся я. «Ты не представляешь, как я счастлив!»